Глава тридцать восьмая. Ты не единственная Евангелина. Хорошо, что ты наконец меня вспомнила. Усмехнувшись, мужчина поднялся и подошел к окну. А то как-то совсем было непривычно ощущать себя тем, кого не помнят. Ведь нас многое связывает. Нас ничего сейчас не связывает. Огрызнулась и подняла тяжелую голову с подушки. А связывало только то, что ты похитил мою дочь. Это не твоя дочь, а дочь настоящей Евангелины. и можешь больше не притворяться, что тебе не безразлична ее судьба. Ты не имеешь права говорить, что мне делать или чувствовать. А еще... Я посмотрела на мужчину, за доброй личиной которого скрывалась волчья натура. — Зачем ты это сделал? Зачем? — Что сделал? — Зачем украл Евангелину и Марианну Дорти? Зачем тебе это понадобилось? — Неужели ты до сих пор не поняла? И загадка, что мы придумали с Астралионом, оказалась такой сложной. — С Астралионом? Удивленно спросила я, медленно поднимаясь с кровати. Голова болела, как будто в нее били молоточком. Твой дружочек Ролепчел на самом деле оказался не тем, за кого ты его принимала. Хотя он должен был тебе рассказать, кем был в молодости и что с ним сделал его собственный дом. Он рассказал, но он не мог украсть девочку, чтобы... чтобы... я не понимаю. Задумалась на мгновение. Он хотел вернуть свой дом с помощью Евангелины? — Да, и для этого ему понадобилась ее дочь, Марианна. Ради собственного ребенка любая мать пойдет на все, хотя тебе, наверное, это не понять, — хмыкнул Верияс, вновь садясь в кресло и складывая руки на груди. — Я чувствую то же, что ощущала Евангелина, поэтому сейчас я очень зла на тебя, ведь мне показалось, что ты хороший человек. Не бывает плохих и хороших людей, бывают свои люди и чужие. Я отвернулась, пытаясь совладать с нахлынувшей на меня злостью, сжав кулаки, быстро их разжала. Что было дальше, когда Евангелина села на лошадь и покинула бал? Не понимая, что нужно делать, она приехала в дом Астралиона, а когда открыла дверь в подвал, то провалилась вниз и пропала. А спустя полгода в нашем мире вместо привычной книги Дороти появилась ты. В пророчестве говорилось, что дом должен снова стать таким, как прежде. Тогда его истинный хозяин вновь обретет свой облик. Значит, королев стал человеком и обрел свой дом? Так говорится в пророчестве. Мужчина пожал плечами и посмотрел на меня. — Но куда делась настоящая Вангелина? Куда она пропала? — Я не знаю, и никто не знает, что случается с человеком, который спускается в подвал. Тебе повезло. Ты вышла там же, где вошла. — Где сейчас, Марианна? Где? — Моя дочь. Медленно по словам спросила я, поднимаясь с кровати. — Я думал, ты знаешь, где она? Ухмыльнувшись, отреагировал Виридис. Она с твоим соседом голодором и сейчас они направляются в столицу. — Зачем они туда едут? Я поискала глазами тулуп мужа и нашла его висящим на вешалке, что стояла около входной двери. — Неважно, мне нужно к ней. Ты не найдешь ее в столице, Евангелина. А через день они едут дальше, и так будет еще очень долго, как минимум полгода, пока не появится новая Евангелина. — Что? Я ошарашенно посмотрела на Веридиса. — Что ты сейчас сказал? Ты слышала, кивнул мужчина, ты не единственная. И сейчас Астралиону нужна новая Евангелина, которая разрушит этот дом окончательно и убьет проклятие. Только после этого Астралион перестанет быть хозяином проклятого дома и сможет уехать из серебрянки. А что будет со мной? прохрипела я, хватаясь холодными пальцами за покрывало и понимая, что этот мужчина привез меня сюда не просто так. То же, что и с прежней Вангелины. Она пропала без вести. И ты пропадешь.